Не дай бог, что-то протечет или сломается, обращайтесь вот по этому телефону. Магазин тут прямо в доме. Не бог весть что, но самое необходимое можно купить. Ну, вы же москвичка, разберетесь. Раз в неделю приходит женщина убираться. Как раз вчера была. Ее зовут Нонна Альбертовна. У нее есть ключи, но на всякий случай вот ее телефон. Я ее предупредил. Так, кажется, все. Одним словом, если будут вопросы, звоните мне, не стесняйтесь. Все это он выпалил единым духом и умчался. А я осталась одна, в полном смятении чувств. Что делать? Как быть? Пока мы ехали из аэропорта, я смотрела в окно и мало что могла узнать. Море машин, пробки. А какое разнообразие марок! В моем детстве, если на улице появлялась заграничная машина, вокруг нее тут же собиралась толпа. Мужики голодными глазами смотрели на заморское диво. Некоторые сознанием дела говорили, сколько цилиндров у этой марки, какая предельная скорость, сколько лошадиных сил, и все в таком роде. А сейчас? Вон Бентли, а вон Ягуар. А уж о Мерседесах и Ауди говорить нечего. Этих как грязи. И реклама, всюду реклама. Раньше я помню только какие-то жуткие плакаты «Мир труд май», надписи на крышах «Народ и партия едины», до дегенеративно прищуренного Ильича у въезда на Комсомольский проспект. «Верной дорогой идете, товарищи». И почему-то совершенно не к месту вспомнился стишок, который ходил по Москве, когда у Калужской заставы поставили памятник Гагарину. «Москва, ликуй, тебе подарен, железный хуй, на нем Гагарин». Я спросила у Юры, как теперь называется Комсомольский проспект? а так и называется, и Комсомольская площадь тоже. Вообще комсомолу повезло, почти все названия сохранились. И Комсомольская правда, Московский комсомолец, и даже Театр Ленинского комсомола, который, правда, теперь называется одним вполне благозвучным словом — Ленком. И молодежь понятия не имеет, что эта аббревиатура значит, — охотно отвечал мне Юра. Я подошла к окну гостиной. Оно было занавешено тюлем, и выходила на другое крыло этого же нового дома, который Юра назвал «элитным». Так что Москвы за окном я не увидела. Кухня по западной моде была соединена с гостиной, и ее окно выходило туда же. Я пошла в спальню. Ее окно смотрело в переулок, где стояли кирпичные дома, абсолютно ничем не примечательные. И один старый доходный дом, весь в лесах. Скоро и он обновится приобретет совсем другой вид. Наверное, это хорошо, но как-то странно. И вдруг я почувствовала смертельную усталость. Время девятый час, еще совсем светло. Абсолютно не страшно, тем более дом, похоже, хорошо охраняется. Но мне стало как-то неуютно. Надо поскорее обжить эту квартиру. Купить цветов, что ли? Но все это завтра, завтра. Я молниеносно развесила вещи, приняла душ и юркнула в чужую чистую кровать. Впрочем, она оказалась на удивление удобной. Я хотела включить телевизор, но потом раздумала. Додик предупреждал, чтобы я не злоупотребляла телевидением, а то жизнь в Москве покажется мне слишком страшной. Ты сначала сама походи по городу, создай себе какой-то его образ, а уж потом смотри телевизор. Додик уж точно плохого не посоветует. Книг в этом доме практически не было, только два затрёпанных детектива в бумажной обложке и стопка глянцевых журналов. Я погасила свет и постаралась уснуть, что вскоре мне и удалось. Я проснулась рано и сразу ощутила зверский голод. В холодильнике стояло несколько йогуртов, десяток яиц, коробочка масла и упаковка плавленного сыра, а также хлеб для тостов. Юра позаботился, спасибо ему. Но чтобы нормально существовать, надо все-таки купить продуктов. Юра вчера сказал, что если выйти из лукового переулка на Сретенку, сесть на троллейбус, то можно доехать до Рижского рынка. И там рядом есть еще и супермаркет. Мне вдруг стало весело. Тем более за окном светило солнце. Я свободна, как ветер. Я в родном городе, который сначала любила, потом ненавидела. А сейчас мне предстоит узнать его заново. Насколько я помнила, расстояние от Сретенки до Рижского вокзала не столь уж велико, и я решила пойти туда пешком, а обратно просто взять такси. Наскоро перекусив, я вышла из дома. Сретенка. Ее можно узнать, хотя многих домов уже нет, а многие изменились, помолодели, похорошели. Кинотеатра «Уран» я не обнаружила. А, впрочем, кажется, когда я уезжала, его уже не было. Не помню. Зато хорошо помню, как мы с Тойской Бах бегали туда, когда прогуливали школу. Интересно, а форум еще существует? Вот и бывшая колхозная площадь, ныне Сухаревская. Справа какие-то палатки, круглое здание с рекламой японской закусочной. С ума сойти. Слева совсем новое здание торгового центра и отреставрированная церковь. Я уже заметила, что раньше церкви как-то стыдливо прятались. Теперь же они, наоборот, как будто выставлялись на показ. И на той стороне садового кольца снесены многие домики. В одном из них был комиссионный магазин, где я купила себе первые туфли на высоких каблуках. Как сейчас их помню. Черные замшевые лодочки с маленькой кожаной пупочкой. Как я была счастлива. Туфли были почти новые. Я решила немного отклониться от маршрута, чтобы посмотреть, существует ли форум и гомеопатическая аптека рядом с ним. Я часто ездила туда за лекарствами для мамы. Она лечилась у гомеопата. А вот и форум, но он не функционирует, похоже, там ремонт. Зато аптека на месте. Я хотела зайти внутрь, но передумала. Зачем? На другой стороне Садового кольца когда-то был хозяйственный магазин. Теперь там обувной. Я перешла поверху сначала Садовое кольцо, потом и Проспект Мира. Так, Книжный, кажется, и раньше здесь был. Но в этот час он еще закрыт. Дальше торгуют сигарами. Кафе-мороженое Баскин-Робинс. Когда-то в Москве ходила легенда о том, что московское мороженое самое вкусное в мире. Тогда я в это верила. Но потом мне довелось пробовать мороженое в самых разных странах. И я решила, что это была просто патриотическая легенда. Интересно, какое сейчас в Москве мороженое? Есть ли еще эскимо, фруктовое в бумажных стаканчиках? Но вот автоматов с газировкой, похоже, уже нигде нет. Внезапно из-за дома выскочила девчонка лет шести. Как-то воровато огляделась, словно ища куда бы спрятаться. И тут же за ней выбежала пожилая женщина в куртке, накинутой поверх халата. Мура! Взвизгнула она. «Мура, не смей убегать! Все папе скажу!» «А вот и не скажешь!» Топнула ногой Мура. «Не скажешь!» «Немедленно домой!» «Ну, бабушка!» Приготовилась реветь Мура. «Я кому сказала?» Женщина схватила внучку за рукав и поволокла куда-то. «Мура! Как же я могла забыть о Муре! Боже мой! Мура, моя родная тетка!» «Мамина младшая сестра. Сколько же ей лет сейчас? Наверное, уже под шестьдесят. Оживала ли она? Мне она и тогда казалась старой. Ей было под сорок, когда я уехала. Я тогда возненавидела всех, кто так или иначе подталкивал меня к отъезду. А их было много. И все желали мне добра, в том числе, конечно, и Мура. «Дура ты, Динка! Будешь жить, как белый человек». Без очередей, без этого постоянного унижения из-за любого пустяка. Я вот еще молодая, красивая, а чтобы быть прилично, только прилично одетой, как мне приходится мудровать, сколько времени тратить, — твердила мне тогда Мура. И вдруг я поняла, что безумно, до головной боли, хочу ее видеть. К черту, к черту все, возьму сейчас такси и поеду к ней. Хотя, конечно, не факт, что она живет по старому адресу. Да и жива ли она вообще? Мне Мура всегда нравилась. Да что там, я ее просто обожала и втайне мечтала быть похожей на нее. Как она нравилась мужчинам, как умела покорять их. Большеглазая, темноволосая, статная. Она лепила правду матку в лицо, если кто-то ей не нравился. У Муры постоянно были какие-то романы. Вокруг нее кипели страсти. Вечно кто-то с кем-то дрался. Кто-то кому-то угрожал. Одним словом, мне, девчонке, казалось, что Мура живет полной жизнью, в отличие от мамы, которая после ухода отца словно завяла, да так и не ожила больше. Стала медленно, но верно умирать. Но это было потом. А в детстве Мура вечно врывалась в наш дом и, заперевшись с мамой, изливала ей душу. А та, даже с некоторой завистью, как мне иногда казалось, говорила, «Ох и побледуха ты, Мурка, ох и побледуха!» В устах мамы, изысканно интеллектуальной женщины, это звучало странно, как-то простонародно, что ли. И мне казалось, эта интонация, что-то вроде занавесочки, которой мама пыталась прикрыть свою женскую зависть. Хотя завидовать по всем маминым меркам было нечему. Мура не была замужем, у нее не было детей. Я вышла на проезжую часть проспекта Мира и подняла руку. Почти сразу ко мне подкатила машина. «На Шаболовку довезете?» За рулем старенького москвича сидел такой же старенький человек. «Как поедем?» — скрипучим голосом осведомился он. «Все равно». «Ох, люди говорят все равно, а потом начинают. Почему так едешь, а не иначе? Вы уж лучше скажите». Мне действительно все равно. Главное, поскорее туда попасть. Ну, как хотите. А номер дома на Шаболовке какой? Не помню. Я давно там не была, но я найду. В машине я закрыла глаза, чтобы не пялиться на обновленные улицы, не отвлекаться от того совершенно забытого тепла, что разливалось внутри при воспоминании о беспутной тетке. Как я могла выкинуть ее из своей жизни на столько лет? За что? Боже мой, сейчас даже вспомнить страшно, какая ненависть ко всем и ко всему жила во мне в первые годы эмиграции. В ее огне сгорело и невеликое мое прошлое, да и настоящее она тоже выжигала. Как я жила тогда? И сколько лет меня все это мучило? А как я мучила всех, кто приближался ко мне? Я была одинока, и только Янок, польский иммигрант на 10 лет старше меня, Что-то понял, сумел разглядеть и полюбить. И я начала оттаивать, но прошлое, мне казалось, безвозвратно сгорело. А теперь... — Мадам, вот шаболовка! — проскрипел старичок. Я открыла глаза. Шаболовка почти не изменилась, слава богу. — Вон к тому дому, пожалуйста. Я подошла к подъезду. И тут мало что изменилось, только дверь была заперта. Ничего, скоро кто-то выйдет или войдет, я подожду. Господи, только бы она была жива. И вдруг я вспомнила, как она часто шутила. Чтобы я уехала отсюда? Ни за что. Тут рядом два кладбища, Донское и Даниловское. Соседкам будет близко ходить на мою могилку. И подмигивала мне, мол, это ерунда, я никогда не умру, не бойся. Дверь открылась. Вышел пожилой мужчина с шарпеем на поводке. Раньше в Москве шарпеев не было. Я проскользнула в подъезд. Пахло тут не слишком хорошо. И лифт не работал. Мне стало легче. Вообще тут, на Шаболовке, все было ближе к прошлому. Я поднялась на третий этаж и с бешено бьющимся сердцем подошла к Муриной двери. На площадке было три квартиры. Но Мурина дверь была самой новой и элегантной. Я набрала в легкий воздух и позвонила. «Кто там?» — раздался молодой голос, не похожий на Мурин. «Простите, Мария Сергеевна дома?» Дверь распахнулась. На пороге стояла девушка в одной майке, босая и растрепанная. «Доброе утро! Вы к маме?» «Мне нужна Мария Сергеевна Северцева». «А она на даче. И потом она не Северцева, а Юрьева. Северцева — ее девичья фамилия». «Так ты, значит, ее дочь?» «Ну да, а вы кто?» Не знаю, говорила ли тебе мама. Я, собственно, ее племянница. «Вы Дина!» — закричала девушка. «Вы правда Дина?» У меня в горле стоял комок. Я только молча кивнула. Но девушка, видно, поняла мое состояние. «Да вы заходите! Что ж на лестнице стоять? Ой, вам плохо, да?» «Нет, нет, просто от волнения. Столько лет прошло, я очень боялась». «Но, слава богу, все хорошо, да?» «Ой, как мама обрадуется! Я ей сейчас позвоню!» «Погоди, а как тебя зовут?» «Майя! Ой, а вы, значит, моя двоюродная сестра? Кузина, да?» «Супер!» — захлопала в ладоши Майя. «Тебя, конечно, назвали в честь Плесецкой. А как вы догадались?» Мура всегда была помешана на Плесецкой. В этот момент из комнаты донеслось тихое покашливание. Майя вдруг залилась краской. «Извините, пожалуйста, я... Я сейчас... Да вы проходите на кухню, я кофе сделаю». Она юркнула в комнату и прикрыла дверь. Но я успела услышать. «Быстро собирайся, моя кузина из-за бугра приехала». Кухня была совершенно новая, с иголочки, уютная и красивая. Ни одной знакомой вещички я не заметила. «С ума сойти, Мура замужем, у нее взрослая дочка». И, судя по всему, она пошла в мать. Входная дверь захлопнулась. В кухню вбежала Майя. Какая хорошенькая. Хотите кофе или какао? Я обожаю какао. Вы вообще завтракали? А то я с голоду помираю. Что ж ты своего кавалера голодным выпроводила? Улыбнулась я. Перебьется. Ну, супер! У меня есть двоюродная сестра. И у меня тоже. Здорово. Знаешь, говори мне ты.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 «Давай, поехали!» «А это далеко?» «Да нет, за час доберемся». «На электричке?» «Зачем? У меня авто». Папашка на 18-летии отдал свой старый «Жигуль». «Знаешь, как я вожу?» «Формула-1 по мне плачет». «Гоняешь, как бешеная?» «Ничего подобного. Просто вожу виртуозно. У меня талант». «Я, когда на права сдавала, мне инструктор сказал, что я нутром машину чувствую». «Не бойся, поедем на нормальной скорости».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 Действительно, через пять минут мы уже садились в темно-синей Жигули шестерку. Я помнила, как когда-то Костя Иванишин объяснял мне, если с молдингами, значит шестерка. Мая, наверное, надо что-то купить, ну, какие-то продукты. Зачем? — искренне удивилась Мая. Думаешь, тебя обедом не накормят? На даче всегда сложно с продуктами. Ну ты даешь! Ты куда приехала, а?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 Не то, что у вас в Бенелюксе. Ничего не попишешь, старый генеральский поселок. Приехали. Она выскочила из машины и открыла ворота. Потом вернулась и принялась неистово сигналить, прежде чем въехать. Я увидела, что на крыльцо старого двухэтажного дома выскочил мужчина в шортах, немолодой, с кривоватыми ногами. Майя въехала на участок, продолжая сигналить. И тут из дома выбежала Мура. Из машины мне показалось, что она совсем не изменилась. «Майка, прекрати хулиганить!» — крикнул мужчина. «Тебе помочь выйти?» — шепнула Майя. «Нет, я сама». Я попыталась открыть дверцу, но руки меня не слушались. «Мама, мама! Иди сюда! Смотри, кого я привезла! Обалдеешь!» Я все-таки справилась с дверцей, вылезла и остановилась. Амура, близоруко щурясь, спешила к машине. Я стояла столбом. Она вдруг тоже остановилась, нас разделяла в метра два. И вдруг она всплеснула руками, потом бессильно их опустила. «Это ты!» «Я!» «Господи, какое счастье!» Негромко проговорила она, и мы бросились друг к другу в объятия, заливаясь слезами. «Динка, Диночка, детка моя! Боже мой, я и не чаяла! Как ты меня нашла?» — Да, я на тебя посмотрю. — Вася, Вася, скорее! Вася, это Дина! Дина приехала! Подошел Вася. — Мурочка, ты задушишь девушку. — А на меня, значит, ноль внимания, фунт презрения? — со смехом спросила Майя. — А кто, между прочим, вам устроил эти именины сердца, а? Но мать, казалось, ее даже не слышала. — Динка, какая же ты умница, что нашлась! Вася, ты помнишь, мне вчера сон приснился, я еще тебе говорила что видела во сне ее маму. Вот к чему был этот сон. Вот и не верь после этого снам. Какая ты стала взрослая, а я уж совсем старая. Не выдумывай, ты вообще не изменилась. Вася между тем закрыл ворота. Ну, девушки, идемте в дом. Что ж тут стоять на санцепеке? Пап, погоди, возьми вот, Дина тут накупила. Они выгружали из машины мои покупки. А мы с мурой стояли, обнявшись и молчали, как будто принюхиваясь друг к другу. Не знаю, что ощущала она, а я вдруг ощутила радостный покой. Мурочка, прости меня, если можешь. Господи, да за что прощать-то? Я так рада! Мая с отцом ушли, а мы все стояли. Наконец мура спохватилась. Да что ж, мы стоим как две идиотки. Пошли, пошли! Ты откуда? Надолго ли? «Недели на две?» «Ой, как мало!» «Ты есть хочешь?» «Что?» «Нет, не хочу. Мурочка, какая у тебя дочка?» «Я и не знала». «Да, надо же!» «Ой, а как ты ее нашла?» «Просто приехала на шаболовку, позвонила в дверь, а там дочка». «Хорошая девка, правда?» «Просто прелесть!» «А у тебя дети-то есть?» Я молча покачала головой. «Ничего, еще не поздно. Я вон в 39 родила».